Глава 27. Первый в своей жизни авиаперелёт моя дочура перенесла легко. Она его проспала. Я, кстати, заметила, что после каждого проявления необычных способностей малышка отключается, причём даже если хорошенечко выспалась накануне. Восстанавливается, наверное. Те пассажиры нашего рейса, которые стали свидетелями сцены в аэропорту, проявили поначалу кники нездоровое любопытство. Пока мы ждали в накопителе посадки, несколько человек попытались завязать с нами беседу, но для того, чтобы завязать полноценный узел из двух верёвок, необходима вторая верёвка, а такую роскошь мы незваным собеседникам предоставлять не собирались. Поэтому им пришлось удовлетвориться плетением сплетений. Чем народ благополучно и занялся, периодически поглядывая в нашу сторону. Но тема без подпитки быстро иссякла. Объект обсуждения мирно уснул в руках у мамы, и подбрасывать дровяшек в костёр чужовы любопытства я вня не собирался. А в самолёте нашлось много других развлечений для пассажиров, раздача кормок, к примеру. Москва, вернее Домодедово, встретила нас унылой серостью. Плотный облачный войлок растянулся на много километров. Солнце запутывалось в пухлых облаках, и к моменту выхода из облака уставало настолько, что светило едва-едва. Депрессивное, в общем, светило оказалось на родной сторонушке. Да и облака простудным моросили дождём. Вот же гадство. Мне это совсем ни к чему. Настроение и так на нуле, еле балансирует на его нуле оскольской маковке, наровя ухнуть в минус. А ведь я не была дома целый год. Год назад я бежала из Москвы, бросив всё, практически в чём была. Бежала от боли, от предательства самого близкого мне человека. Кратковременное осеннее пребывание в московской клинике ни в счёт. Тогда я сразу после выздоровления улетела обратно в Германию. Не хотелось оставаться на одной территории с бывшим мужем ни одной лишней минуты. Если бы я тогда знала, что этот самый бывший, но по-прежнему любимый муж, умирает сейчас на больничной койке. А сегодня я вернулась, вернулась надолго, надеюсь, навсегда. И прекрасно осознавая, что это невозможно, я всё равно выискивала в толпе встречающих тёплый, любящий взгляд Лёшки. Радостной нашла, любящей тоже, но это были Лвандовские. Прибыли встречать всем семейством, вернее, его молодой веточкой: Алина, Артур и, разумеется, Инга Кузнечик. Моя маленькая подружка, за прошедшие с нашей последней встречи 8 месяцев вытянувшаяся в галинастого тинейджера, увидев нас, зажгла от радости. Ультразвуковая волна разметала всех находившихся в радиусе полутора метров и пространство между нами очистилось. И в него, в пространство, тут же ввинтилась Инга, чтобы в следующую минуту налететь на нас шумным вихрем. Уличка, Ника, ой, какая она! Мам, смотри, копия дедьки Альки, только покрасивее будет. А глаза, обалдеть! Я таких никогда не видела. Можно я её возьму? Нет. Ника сама. Сердито сообщила моя дочка и потянулась к полу. Я выполнила её требование, и крохотная малышка, потянув джинсики, победно посмотрела на слегка обалдевшую Ингу. Вот, некосама, и показала язык. "Улечка, это как?" отмерла наконец моя маленькая подружка. "Она что уже разговаривает и ходит и и кривляется? Ты же видишь", усмехнулась я. "И слышишь? Зачем спрашивать?" Но ведь ей только 8 месяцев. Это не менее задача, на Алина присоединилась. В этом возрасте детишки обычно лопочут и огогокут, в лучшем случае пару слогов выдают. И, и ходить ещё рано, тело не готово. Это ты Ники, пытаясь объяснить, что и рано, а что нет, подошла Саша, забиравшая Майя из багажного отделения. Соскучившийся пёс тоненько повизгивал, обиженно глядя на нас поверх номюрника, что, учитывая его размеры и общую завершённость облика, выглядело довольно забавно. Май. Малышка затеряпилась к другу. Пёс припал на передние лапы и попытался сквозь намордник расцеловать обожаемую хозяйку. Не получилось. Расстроился. Снять. Ника вцепилась в снаряжение, больше напоминавшее металлическую корзинку для покупок, во все универсами, чем намордник. Снять. Майо плохо. Снимем, но потом, позже. Я снова подхватила дочку на руки. Здесь нельзя. Пусти! Не косама. Сыон, а сколько ты ж у меня умница, и должна понимать, что если ты пойдёшь сама, мы до машины будем добираться очень долго, а значит и на Мордникс мая с ними мне скоро. Ну что, сама или на маме? На маме, важно согласился ребёныш. Ребята, вы хотя бы ты-то закройте, хихикнула Сашка, глядя на семейство Левандовских. Ни фига ж себе. Вот так высказало общее мнение утончённый эстет и музыкант Артур. Ничего, привыкните. Машин это где? Или мы на автобусе? Я нетерпеливо притопнула, словно стериноженая лошадь. Побежаешь, возмутился Артур, уцепил наши чемоданы и направился к выходу. Оказалось, что нас встречают на минивэне. "Молодцы, сообразили, да, Никуська?" Я поудобнее усадила дочь. А то твоя мама уже засомневалась в адекватности и полноценности тёти Алины и дяди Артура. Очень уж они смешно выглядели, когда тебя рассматривали. Вот ведь злыдня. Рассмеялась Алина, повернувшись к нам с переднего сиденья. Как же мы рады вас видеть, Анушка. Мы так соскучились. Не уезжай больше так надолго, ладно? Олечка, ты теперь останешься дома на совсем? Инга, устроившаяся рядом, прижалась ко мне и умоляюще заглядывала в глаза. Где тут дом? Губы неожиданно задрожали. Ну как это? Девочка аж подпрыгнула от возбуждения. А ваше здесь калька и квартира? Там есть кому жить? Нет, ничего подобного. Эта гадина там жить не будет. Она вообще Инга. Строгий окрик отца прервал возмущённый вопль кузнечика. Не лезь куда тебя не просят. Ну и пожалуйста. Девочка обиженно надула губы и замолчала. Долго расстраиваться ей не позволил Май. Пёс, освобождённый наконец от наморника, почувствовал настроение Инги и, приподнявшись с пола, лизнул её в нос, а потом уложил громадную башку девочки на колени и довольно прикрыл глаза. Мир был восстановлен, мы поехали домой, к Левандовским, где, как обычно, необъятным полем раскинулся посреди гостиной стол, на котором не было ни одного свободного сантиметра. Товарищ Лукол удавился бы от зависти при виде этого изобилия. Хлопотоня Ирина Ильинична, женщина строжайших принципов, отступать от которых не собирается: гостя нужно накормить. Хотя в её исполнении гостей скорее откармливали. И беднягам после обильнейшей трапезы приходилось туго. Под бёднягами я имею в виду живатый гостей. Внешне ни Ирина и Линишна, ни Сергей Львович особо не изменились, и это было здорово. Моложавый, подтянутый генерал и его статная супруга встретили нас у порога. Но при виде Ники они мгновенно превратились в восхищённых бабушку и дедушку. Какой там генерал, где там супруга, сомлевшие от восторга тёплые лица, сияющие глаза. Они отталкивая друг дружку, пытались забрать и потискать малышку. Они действительно любили мою дочь, искренне и нежно. И от всего этого мой нос зашмеггл, губы задрожали, а в уголки глаз заспешили слёзы. Ведь так случилось, что родных бабушек и дедушек у Ники нет. Зато есть Левандовские. Тем временем дочка пару минут озадачино рассматривавшая воркующих стрекозов, раз улыбалась и по очереди показывая пальчиком, обозначила: "Деда, баба!" Восторг зашкалила. А потом мы рассаживались вокруг стола, а потом перебивая друг друга, рассказывали о том, как жили, что было, шумели, смеялись, ели, пили, и ни разу ни единым словом не коснулись пульсирующей болью темы. Пока раскрасневшаяся Ника, сверкая глазёнками, не соскочила с коленей дедушки Серёжи и не побежала к изящному секретеру, вальяжно устроившемуся у противоположной стеной. "Ника, деточка, ты куда?" всколошилась Ирина еленишно. Пирожочек возьми вкусный. Там малышка уже стояла возле секретаря и тянула руку вверх. Дай. Что тебе дать, куська? Инга, моментально придумавшая для моей дочки персональное имя, Ёжик, к примеру, для неё Уля, выскочила из-за стола и подбежала к малышке. Это? Нет. Ника толкнула забавную фарфоровую собачку протянутую кузнечиком. Там папа, дай. Ну, растеряла Синга. Какой папа, где? Ручки, скомандовала дочка. Подошедший Артур поднял ребёнка. Следующая команда, сопровождаемая указывающим жестом. Дай, папа, дай. Как она увидела? Артур вытащил из стола колофу фотографии в рамках, стоявших на секретере, снимок охочущего здорового, радующегося жизни Алексея Маёрова. Он же заставлен другими фотографиями. Дай. Ника выхватила фото отца и погладила картинку. Потом прижала к груди и повернулась ко мне. Папе больно. Тяжелеющие капли повисла тишина. Ирина Ильинишна прижала к тормёрщинистой ладонь пальцы мелко-мелко тряслись. Генерал силой провёл левой рукой по седой шевелюре, а потом помассировал сердце. Капли тишины становилась всё тяжелее и тяжелее, пока не шлёпнуло с грузно на пол, разлетевшись на возгласы. Откуда она знает? Как, как могла заметить? Что это значит? Господи, деточка, ты да кто же ты? Последний вопрос, который тихо выдохнула Ирина Ильинична, прозвучал неожиданно громко. Или это мне показалось? Я подошла к замершему Артуру, забрала у него серьёзную, сосредоточенно разглядывающую всех дочку и направилась к ней к большому мягкому угловому дивану. Следом зацокал когтями по паркету Май. Хотя оторваться от отдуряюще пахнувшего стола для нормального пса дело немыслимое, Но любимые хозяйки нуждались в его поддержке, зверь это чувствовал. Поэтому и улёкся навалившись на мои ноги, когда мы с дочкой расположились на диване. Саш, ты расскажи Маньке, а мы пока отдохнём. Подруга ободряюще улыбнулась мне и повернулась к Левандовским.